Жёстко резанул Кэг. «Правда?» — наигранно удивился админ. «Где именно при тебе? В заднем кармане брюк?» «Я не попался!» — тонким голосом заорал Альфред. «Меня не заметили! Я знаю все видеокамеры наперечёт я обошёл их! Я чист!» «Ты совершил двойное убийство! А вам что? Вы для чего нас собрали? В бирюльке играть?» Воятель осёкся. «Почему осёкся?»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 тем, что показался на глаза. Лаятель не удержался от короткого ругательства. Полицейские меня не волнуют, но запись может попасть на глаза тем, кто поймет, что именно он видит. Э -э -э... Как любой нормальный эгоист, о такой мелочи Альфред не подумал. Или ты считаешь, что цель операции развлечь одного безмозглого ленинградского инвалида?»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 Приготовился прощаться, дослушав окончание фразы, и замер. С изумлением глядя на перекосившееся лицо админа. Не просто перекосившееся. Показалось, что воятель увидел призрака. э, -э что случилось?» — изумился Кэг. «Кто...» — пауза. «Что?» «Кто там живет?» — едва слышно прохрипел админ. «Где?» — совсем растерялся Кэг. «Там!»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 Воятель бросил на стену ненавидящий взгляд и качнул головой. Надеюсь, еще не поздно.